Этюд номер 11 Как пережить новогодние праздники. Как же быстро летит время. Казалось, только вчера писал для любимого космо колонку про Новый год, а тут вжик, и год пролетел, снова сочиняя про Деда Мороза. На этот раз размышляю о том, как пережить праздники. Задача не из легких и распадается на много составляющих. Не спиться, не начать ненавидеть поздравляющих, не начать ненавидеть поздравляемых, Не набрать 70 килограмм лишнего веса и далее со всеми остановками. Начнем с еды и алкоголя. Сначала минута психотерапии. Мы живем один раз. На том свете не нальют и закусить не предложат. Ну хватит себя изводить, оторвись в Новый год. После праздников сядешь на детокс. Точно сядешь. 100%. Ладно, хватит себе врать. Никто никуда не сядет. И живем мы не один раз. Если пить и есть все подряд в каждой жизни, то высшие силы будут тебя реинкарнировать бесконечно. Ну как справиться? Только пари. Споришь с кем-то на большую сумму, что не пьешь с 15 по 31 декабря и со 2 по 10 января. То есть в новогоднюю ночь можно. Поверь, нет ничего слаще, чем праздничный бокал шампанского после двухнедельного воздержания. Можно еще пари на вес. Опять же на деньги. Цель – минус 3 кг к 3 января. Три КГ — это немного, но требует концентрации. Теперь про подарки. Опция радикальная — всех послать, ну, кроме трех самых-самых. Уйти, наконец, от этих условностей. Быть честным с собой. Ты же идешь на поводу у социальных рамок. Боишься, что будет неудобно, если тебе сделают подарок, а ты нет. Открой истину, никто без твоих подарков не умрет. Более того, многие потом матерятся из-за очередного хлама, попавшего в квартиру. Прекрасная идея за пару недель до Нового года всем написать «Друзья!», предлагая в этот раз по подаркам взаимозачет. Нет, если хочется, купи мою книгу, подпиши у меня и подари ее, но где-то в середине января. Так надежнее, так запомнят. Если книги мои ты не помнишь, тогда шампанское. И уж если дарить, то недешевое. Праздник же, и лучше маленькие бутылочки. Несколько. Все оценят. Пресловутые поздравления. Те, кто в новогоднюю ночь отправляет дебильные стишки всей телефонной книги, в следующей жизни рождаются шапочкой известного мотоциклиста. Только личное, персонализированное и хорошо написанное поздравление. Пусть их будет всего 20. Остальных потом в сети. Ну и, наконец, Новый год. Детский праздник. Вот кого точно нельзя продинамить.